комонджировка Хочется кричать, но словно не торта. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так хрипло напел дятлов: "Выключит этот матюкальник, хватит насладились". Поворачиваю ручку, и повторяющееся сообщение о трагической гибели во время крушения вертолёта без сменного директора Героя социалистического труда, почётного гражданина, лауреата Ленинской премии прекращается. "Быть девочкой у тебя не получилось", усмехнулся Дятлов. "Значит, нужно стать мальчиком. Завтра в командировку, готов?" "Да". Опять в знакомом кабинете всё как всегда. Дятлов в излюбленной позе на подоконнике курит в позе Раденского мыслителя. Это чьё-то воспоминание в голове. как отпечаток грязного сапога на ковре. Позволяю лишнего. «Какое задание?» Дятлов долго молчит. И когда кажется, что ответа не будет, говорит. «Сказку про курочку-рябу знаешь? Как она снесла яйцо, да не простое куриное, а золотое. Вот и у нас кто-то когда-то решил, что патронажные — это такие куры-рябы, которых можно заставить нести золотые яйца». И они несут. Попробовали бы не нести. Дятлов отвернулся, поскрёб ногтем по стеклу, будто очищая невидимую грязь. Но разбивать золотые яйца так они неучились. Дед бьёт, бьёт, не разобьёт. Баба бьёт, бьёт, не разобьют. И приходится звать на подмогу товарищей Дятлова со товарищи, чтобы они как мышки хвостиком махнули и Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Молчу. Впитываю. Что впитываю? Зачем впитываю? Не понять. Пока не понять. Но обязательно пойму. Всё это присказка, а сказка впереди. И состоит она в том, что на далёком-далёком острове Буяне в море Океании некий динозавр решил приютить землеройку. Вот нам и предстоит решить маленькую проблему. Готов? Так точно, товарищ майор. Иди, собирайся, усмехнулся Дятлов. Форма одежды походная, туристическая, оружие и бы и припасы получи в арсенале. Разворачиваясь на каблуках, и выхожу из кабинета. Конец.